Глава 12. Один сел со мной рядом, второй прыгнул за руль и торопливо погнал вперед. А минут через пять автомобиль лихо подкатил к зданию полицейского участка. Еще когда подъезжали, я торопливо вошел в их сеть, быстренько пробежался по иерархии, синтезировал речь начальника полиции, это нетрудно, имея образцы голосов всех сотрудников участка. Едва меня отправили в камеру и закрыли дверь на замок, У дежурного требовательно зазвенел телефон. Я видел на экране, как там подняли трубку. Участковый за стойкой проговорил лениво. «Дежурный Карнашу, «Что, что?» «Игнат Денисович?» «Да, да, простите. Все сделаем. Все, все. Бегу!» Он бросил трубку, ринулся ко мне, быстро отомкнул стальную решетку двери и вернулся к столу, старательно не замечая, как я выбираюсь из камеры, И вытащив по дороге из ящика стала конфискованный у меня глок на цыпочках прокрадываюсь к выходу из участка на всякий случай я стер все видеозаписи с того момента как подъехала машина доставившая меня сюда будет простор для объяснений у подъезда сел в тот же полицейский автомобиль и выехав на трассу позвонил Ингрид ты где я тут в кафе сижу она закричала с такой яростью что я отшатнулся от мобильника ты гад что творишь Я тут с трупом, эксперты наехали. Вот и хорошо, сказал я благожелательно. Пусть свою работу делают. А ты чего там хлебалом щелкаешь? Езжай по трассе, подхватишь меня по дороге. А ты где? От того места квартала в шесть. Нет, семь, по прямой. Подумать только, как близко, а как далеко. Стой там, скотина, прокричала она. Не сдвигайся ни на шаг, уже еду. Бутерброд не захватишь, спросил я. Там как раз по дороге. Даже из машины выходить не надо. Заткнись, бутерброды ему. А марципанов не желаешь? Нет, ответил я. А вот на десерт пойдут и марципаны. Я проехал еще чуть. Развернулся, чтобы оказаться на одной стороне дороги. И едва успел прижаться к бордюру, как рядом возник и резко остановился, зло скрипнув шинами, автомобиль Ингрид. Она выскочила, злая и взъерошенная. Ахнула. Ты чего на полицейском? «Стоял брошенный», — начал было я. Она прервала. «Обоих убил?» «Ты чего?» — спросил я в недоумении. Она сказала зло. «Знаю, как находишь брошенные. Тебе здесь не там, понял? Быстрее садись, пока не увидели». «А я что?» — спросил я в недоумении. «Я ничего. Вижу. Стоит». «Возле кладбища?» «Зачем возле кладбища?» — ответил я. «Возле полицейского участка. Штук пять. И все брошенные. Представляешь?» Она оборвала зло. «Ты мне голову не морочь. Кто это был? А где второй? Отдай, гад, пистолет, а то еще кого-нибудь убьешь». «Так, два патрона израсходовал. Значит, еще одного застрелил. А остальных чем? Топором? Где бы топор взял?» — спросил я. «Топор — редкость. Это пистолетов навалом. Да еще атомные бомбы почти у каждого. Время такое интересное». В общем, даже не пытаюсь догадываться, кто это был. И почему так? Ученые не любят догадки. Нам подавай твердые факты. А вот женщины, да, фантазируют. Тогда давай факты, потребовала она. А я уже на основании, чтобы была опора для фантазии. Как будто вам нужна опора, сказал я недовольно. В общем, они двое почему-то преследовали нас. И ты не сказал? Не успел, ответил я с надлежащей виноватостью. Он подъехал и начал вытаскивать пистолет, но я успел раньше. — Ну да, — сказала она саркастически, — ты всегда успеваешь, именно чуть раньше. — Тогда ты все знаешь, — сообщил я. Второй убегал, но нарушил дорожные правила, попал в аварию, вот и все. Там приехали те, кто должен в таких случаях. — А ты? — А я хамелю-хамелю тихонько тебе навстречу. Мотоцикл оставил, он же не мой. — А полицейский автомобиль? — А он общий, — пояснил я. — Государственный, а государство — это мы. Теперь им кто-то другой попользуется. Может быть, даже сама полиция. — Сообщу Мещерскому, — сказала она решительно. — Что это такое? Еще работать не начали, а уже такое. — А это точно не твои любовники? — спросил я. — Или обиженный муж решил нанять киллеров? — У меня нет мужа, — огрызнулась она. — Мне тоже иногда везет. — Кстати, куда дел второй патрон? Я поинтересовался. — А слабо предположить, что стрелял дважды. — Слабо. ответила она. Ты стреляешь, как верная рука, друг индейцев. Увы, ответил я. Торому попал только в жопу. От обиды он влетел под автомобиль, а потом убился о бордюр. Так что тоже ничего не скажет. Как и первый, буркнула она. Ладно, пусть прогонят по всем базам данных их фотографии, вдруг что накопают. Кстати, что ты тогда сказал насчет культуры? А я научился ездить, ответил я, когда еще был культурным. Она смерила меня недоверчивым взглядом. «Мне всегда казалось, ты и родился в галстуке». «Где ты у меня видела хоть один галстук?» «Ты хоть и без галстука», — отпарировала она, «но все равно в галстуке, как Чехов в футляре». «Может быть», — сказал я нерешительно, «вызвать спецназ? Пусть посмотрят здание, откуда выехали». Она резко повернула ко мне голову. «Ты что? Откуда знаешь?» «Камеры дорожного движения», — сообщил я. «Слыхал о таких?» «Во всей трассе можно проследить, как ехали и на какой скорости. Кто ехал рядом? Общались или нет?» «А здание?» Я вздохнул. «Прослеживаются до самого гаража, откуда выехали, но уже в шлемах. Лиц не видно. Впрочем, у мертвых те же лица. Что-то туплю». «Это от стресса», — обнадежила она. «Ты должен чувствовать сильнейший стресс. Ты же его чувствуешь?» Я зевнул. Сказал с протяжным подвыванием. «Еще какой!» «Бутерброд все-таки не привезла?» «Бесчувственная ты! Равнодушная! Давай вон там остановимся на минутку. Пару бутеров сгребем и по стаканчику кофе!» Она сказала едко. «У тебя от стресса аппетит повышается?» «Да-да, вижу. Все время в такой волнительности, что жрал бы не переставая». Над дверьми кафе красивой вязью бегут буквы «Сценарио кафе». Я подумал, что быстро роман расширяется, скоро империю создаст. Ингрид быстро и решительно вошла в помещение. На ходу повелительно бросила. «Два бифштекса, но без крови, блинчики с мясом и два эспрессо. Счет сразу, спешим!» Официантка всплеснула руками. «Ой, а у нас сегодня уроки танцев». «Да», — согласился я. «Нам как раз так хочется потанцевать, так хочется, что просто свербит в одном месте». Гузном называется по -латыни. Вон, моя девушка умеет голый у шеста. Ах, у вас и шеста нет. тоже вы такие консерваторы? Тогда еще и два бутерброда с собой. За наш счет? Спросила она растерянно. За меня женщины платят, сказал я хвастливо. Так что за наш. Ингрид сердито сверкнула глазами. Я прошел к барной стойке. Пусть поговорит с Мещерским по закрытой связи. А когда выбрал, какие бутерброды завернуть, она еще выслушивала. Кивала тихонько, а когда я сел и принялся за кофе, сказала торопливо, косясь в мою сторону орлиным глазом, «Да-да, все сделаем, не беспокойтесь». «И как?» — спросил я. «Похоже», — сказала она, — «расследование затянется, зато все сделают тщательно». «Намек понял», — сказал я, — «жри быстрее и поехали». «Ты что, не можешь как утка? Они жаб целиком глотают». Она поморщилась. «Ну и сравнение у тебя». «Сам ты жаба. А трупы потом куда девать?» «А мы при чем?» — спросил я в удивлении. «Они сами приходят уже убитыми». «Да ладно, какие трупы? Мы же в Москве, не в Йемене каком-нибудь диком, где алибабы и басмачи. Даже не знаю, почему у тебя такие дикие мысли». Она посмотрела косо. «Ну да, это по Йеменскому шоссе ты прошелестел на краденом байке». Прихватив в бумажном пакете запас бутербродов, мы заторопились на улицу. Ингрид замешкалась, все еще в сомнениях. Я подошел к ее авто и в нетерпении постучал ногой в дверцу. «Эмсим, открой дверь!» Дверь распахнулась. Ингрид обошла с той стороны, буркнула. «У нас говорили сизам. Садись, убивец! Пристегнись, теперь снова штрафуют!» «За непристегнутый?» изумился я. «Да», — отрезала она, — «из-за окурки в окно. За тобой не уследишь. Ну и что, если не куришь?» а окурки можешь бросать направо и налево. Ученые народ чудаковатый. Все знают, а с народом не спорят. С простым, имею в виду, не спорят. Городской бюджет снова в перерасходе. Нужно пополнить. У нас Россия, а у нее все еще русский характер. Ничего, пообещал я хищно, и Россию асингулярим. Нечего ей кичиться уникальностью. Она вздохнула. Как с тобой страшно. Жить? Она поморщилась. «Жить с тобой я не стала бы даже за марципаны. Даже сидеть рядом страшно. Кафе или где-то в другом месте?» Она фыркнула и вперила взгляд в дорогу, где надо сразу на выезде вписаться в стремительное движение проносящихся мимо большегрузных трейлеров, что сомнут и не заметят.